Глава 3. И снова Дитер. Вновь протяжённо взвыли духовые. Элен глотнула ещё шампанского и выжидательно посмотрела на меня, улыбаясь. "В гости зашли", ответил я. "Да нет же, не разыгрывай". Она тут же притворно нахмурилась. Мы сидели практически треугольником, так что ей не приходилось вертеть головой во все стороны. Илен просто по очереди смотрела на нас. Что, серьёзно? Конечно. Отозвался я со смехом, больше забавляясь удивлённому виду. Что-то тут необычного. Мы поклонники твоего творчества. Зашли послушать и познакомиться. Чему я очень рада, добавила Аня. Благодарим, шурша платьем, Илен приложила руку к груди. Я очень польщена, правда. Рада, что вы пришли. Вы оба Обычно визиты ко мне это пустые разговоры без толковых поклонников. Что? Серьёзно? Одни и те же вопросы. Она эмоционально тряхнула головой. А у тебя всё по-прежнему, прокомментировал я. Надо давать людям быть ближе к прекрасному, тут же ответила Елен. В разумных пределах, конечно. Само собой, воскликнул я. Зато место здесь отличное. А знаешь, как я сюда попала? Она игриво прищурилась и слегка наклонилась вперёд. Чудесное совпадение. Вместе со мной проходило лечение один из управляющих этого заведения. Очень удачно подключилась Аня, не желавшая выпадать из разговора. Она тактично не стала задавать вопросы о причине лечения, особенно после корабля, напомнил я Эй, не говори, подхватила Елен, повернулась к музыкантам и махнула им рукой, чтобы те продолжали играть. Кстати, ты не знаешь, что с Апраксиным? Он мог создать тебе немало проблем. Подозреваю, что его уже нет в живых. Надеюсь, это не ты приложил к этому руку. Нет, у меня были другие дела. Ты же читаешь газеты, намекнул я. Чем сильнее тебя шокирует новость, тем выше шанс, что я принимал в этом участие. Кзнычей, осторожно спросила Элен. Был рядом свидетель. Коротко ответил я, на что Певица вскинула брови. Я всё понимаю, любовь принцессы и прочее, но не ожидала, что ты настолько занернёшь в эти круги. Похоже, я много пропустила. Очень, согласился я, одновременно слушая бодрый мотив саксофона. А ты не поддерживаешь отношения с кем-нибудь из наших общих знакомых? С Аланом я недавно виделся, и он сказал, что ты явно предпочла бы Дитера. Тут я заметил, что Елен совсем нахмурилась, но продолжил дальше. А когда говорил в последний раз с немцем, тот вздохнул, что ты выбрала Алана, так как он помоложе. Над столом повисла неловкая тишина, и я добавил «Вот». "Товы друзья очень милые", начала после небольшой паузы черноволосая девушка. "Но в действительности я не общаюсь ни с кем из них. Они оба хорошие, но не в моём вкусе совершенно". Она заметила, что я уже собрался вставить слово, и тут же продолжила. "Я вижу, как они на меня смотрят. И как же?" спросил я, но тут же Аня добавила: "Не как на друга". "Да", подтвердил Илен. «О-о-о», — протянул я, жалея о том, что не догадался об этом самостоятельно. «Тогда все понятно». «Но ты бы все равно навестил Дитера», — сообщил ему, чтобы он не переживал. «Все же такой возраст. Не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Если увидишься с ним, скажи... Как ты понял мои слова, так и скажи». Фыркнула девушка, и вдвоем с Аней они засмеялись. "И сейчас мне пора на сцену", она поднялась. "Рада была увидеть вас обоих". И она ставила нас наедине, удаляясь в луче света, который оперативно навели на неё. "Эффектная девушка", заметила Аня. "Не могу сказать о ней ничего плохого. Зато теперь ты знаешь всех, кого знаю я". Мне не удалось сдержать смешка. "Просто фантастика. Давай ужинать". «Некоторое время мы просто ели, наслаждаясь изысканным вкусом цыпленка под каким-то невообразимым соусом. С напитками здесь выбор был куда богаче, чем в Вельске. Я до сих пор с содроганием вспоминал вид и запах местного лимонада». «А ты бы не хотела в самом деле сходить к своему другу?» «Ань, едва ли он переживает так сильно, учитывая, что его помощника месяц назад зарезали». Скорее уж он за свой бизнес переживает, чем за то, что Елена его отвергла. Ты уверен в этом? Уже настоичевее произнесла принцесса. Ты его не видел довольно давно. Если я приду к нему в гости, скорее всего, на пять втянет меня в какую-нибудь авантюру. Хм, прищурилась девушка. Мне помнится, что в прошлый раз ты сам влез, хотя он тебя не просил. Сделай в этот раз наоборот, пожалуйста. Я очень постараюсь. Наклонившись, я поцеловал её. Но ведь мне не обязательно делать это прямо сейчас. Схожу завтра, торопиться некуда. Хорошо, ответила Аня. Сегодня вечером у меня на тебя другие планы. Она обвела мою шею руками и страстно поцеловала в ответ. Такие планы на вечер мне нравились куда больше.